«Ведь слепые тоже смеются?» «Нет», — возразил Дон Хуан. «Слепые не смеются, а лишь вздрагивают от смеха. Слепые не видят смешных сторон жизни. Им приходится их воображать. Хохотать они не могут». На этом разговор кончился. Мне было спокойно и хорошо. Мы еле молча. Вдруг Дон Хуан громко рассмеялся. Он заметил, что я вылавливаю овощи из похлебки прутиком. 4 октября 1968 года. Выбрав подходящий момент, я спросил Дона Хуана, не согласится ли он еще поговорить о видении. Он задумался, а потом, улыбнувшись, сказал, что я опять на своем коне. — Рассуждаю, вместо того, чтобы действовать. — Если хочешь видеть, возьми в проводники дымок, — сказал он, как отрезал, — и довольна об этом. Я стал помогать ему очищать от сора сухие корешки и траву. Долгое время мы работали молча. Когда мне приходится долго молчать, я чувствую себя не в своей тарелке, особенно рядом с Доном Хуаном. Я не выдержал и обрушился на него с вопросом. Как человек знаний использует свою управляемую глупость, когда умирает кто-нибудь? Кого он любит? Старик, застигнутый вопросом врасплох, удивленно посмотрел на меня. «Взять, например, твоего внука Лусио, — сказал я. Если бы он умер, ты бы и тогда прибег к управляемой глупости». «Возьмем лучше моего сына, «Эллалио!» — ответил Дон Хуан. «Его завалило камнями, когда он работал на строительном шоссе. То, что я сделал в момент его смерти, было управляемой глупостью. Когда я добрался до места, где взрывали скалы, он уже умирал, но в его теле оставалась сила, и он пытался двигаться. Я подошел и попросил дорожных рабочих оставить его на месте». Они послушались и обступили изувеченное тело. Я тоже стоял рядом, но не смотрел, а переключил зрение, чтобы видеть. Жизнь покидала его, рассеивалась, как туман или иней. Так я поступил в минуту смерти сына. Это было все, что я мог сделать, и это было управляемой глупостью. Если бы я смотрел на него, то видел бы подергивающееся тело, и все во мне оборвалось бы от слез. Мне никогда больше не увидеть, как он идет по земле. Но вместо этого я видел его смерть, и потому не испытывал ни грусти, ни других чувств. Его смерть была равнозначна чему угодно. Дон Хуан умолк, и, казалось, поддался грусти, но тут же, улыбнувшись, потрепал меня по голове. «Так что можешь считать, когда умирает любимый человек, управляемая глупость сводится к переключению зрения». Я подумал о тех, кто мне дорог, и волна жалости к самому себе захлестнула меня. «Ты счастливый, Дон Хуан», — сказал я. «Можешь переключать зрение». «Мне дано только смотреть», — он рассмеялся. «Счастливый, как ломовая лошадь! Нелегкий этот труд!» Тут рассмеялся и я. А потом вновь стал донимать Дона Хуана вопросами, возможно, лишь за тем, чтобы разогнать свою печаль. «Если я правильно тебя понял», — начал я, единственное действие человека знания, которые не являются управляемой глупостью, это те, которые он совершает с помощью своего гуахо «Или мискалито, правильно?» «Правильно!» — усмехнулся Дон Хуан. гуаху и мискалито не чета нам, людям. Управляемая глупость приложима только ко мне самому и к тому, что я делаю, находясь среди людей. Но вполне логично допустить, что человек знанием может воспользоваться управляемой глупостью по отношению к своему гуаху или мискалито». Дон Хуан уставился на меня. «Вот куда завели тебя мысли», — сказал он.